Глава 3. Майя. Пока я нетерпеливо раз за разом жму на кнопку вызова лифта, воспоминания прошлого выплывают из подсознания яркими вспышками унося меня в тот день, когда я видела Тимура в последний раз. Оказывается, я помню все до мелочей. Даже запах заварного крема, которым я каждый день наполняла эклера в кондитерской, появился словно из ниоткуда. Мы тогда полгода как женаты были. День был ужасным, настроения никакого. Я провалила экзамен, потому что из-за работы не успела подготовиться как следует. Через два дня нужно было платить за съемную квартиру, а зарплату, как всегда, задерживали. Я вернулась домой поздно ночью. На кухне немытые тарелки, в холодильнике пусто. Меня встретили спина Тимура и тишина. Он, как и всегда, сидел за столом, уткнувшись в монитор компьютера. Весь в своих гениальных планах. В последнее время мы мало общались, отдалились друг от друга, только в постели все оставалось, как и прежде. Быт медленно разъедал наши отношения, а безденежье грозило ускорить этот процесс. Я провалила микроэкономику, устала опускаясь в кресло и прикрывая веки. Я чувствую, что на пределе. Мне всего двадцать, я так молода. Мне бы с подругами погулять, с Тимуром где-то отдохнуть, но вместо этого все, что я вижу — учеба, работа, уборка, стирка, голодный муж. И никакой романтики. А так хочется. Я помогу тебе подготовиться и пересдашь на отлично. Не поворачивая голову в мою сторону, отзывается Тимур. А у меня слезы на глазах выступают. Тонкий ободок на безымянном пальце обжигает похлеще раскаленного железа. Может быть, мы поспешили? Я так боялась потерять Тимура, что начала заводить разговор о свадьбе. Мы любили друг друга. Безумно. Поэтому через год расписались, узаконив наши отношения. Никакого белого платья, музыки и застолья. Просто штамп в паспорте и поздравления от родителей и друзей. А сейчас я понимаю, что рано это все, Что не готовы мы к такой ответственности. Я ведь даже университет не окончила. Лучше бы ты работу нормальную нашел. Это была бы самая лучшая помощь с твоей страны. Не выдержала-таки и съязвила. Потом сразу же пожалела о своих словах, но это ведь правда. Сколько, Тимур, может строить планы, мечтать, что в один прекрасный день ему улыбнется Удача. Я не понял. Тебя что-то не устраивает? Муж наконец-то отрывается от монитора, И перевозят на меня недовольный взгляд. «Да, меня не устраивает, что пока я учусь, работаю, тяну на себе все домашние дела. Ты сидишь дома и витаешь в облаках. Срываясь я впервые за все время. Возможно, стоит уже спуститься на землю? Нам по 20 лет, Тимур. Ничего не случится, если ты устроишься тем же охранником в супермаркет рядом с домом. Да хоть на полставки. Мне же насколько легче будет? У меня слишком много работы, чтобы заниматься глупостями». Хочешь, чтобы я весь день торчал на низкооплачиваемой работе, уставал как черт, приходил домой с одной мыслью, скорее лечь спать? Нет, так не пойдет. Я тогда не смогу работать над своим проектом. Качает он головой. Я вижу, что он тоже злится. Мы оба выдохлись, на пределе. Но я уже не могу остановиться. Мы с Тимуром словно в разных вселенных живем. Я поддерживала его все это время, но я ведь не железная. А как ты думаешь, я живу последние полгода? У меня даже выходных толком нет. Я только и думаю о том, где бы еще подзаработать, где сэкономить, пока ты затеваешь очередную авантюру. Пора признать, что ты впустую тратишь время. И начать зарабатывать хоть что-то». «Я зарабатываю», — возмущается Тимур, тоже переходя на крик. «Ты вкладываешь почти столько же, сколько и получаешь. Мы живем на мои деньги. Если я слечу со стипендией, нам не хватит на жизнь. Ты это понимаешь, Тим? Я не могу все на себе тянуть. Я хочу чувствовать себя женщиной». Хочу, чтобы ты заботился обо мне. Хочу крепкое, надежное мужское плечо рядом, а получается, что я сама по себе... Мой котенок, потерпи еще немного. Уже более ласково произносит он. У меня есть идея, я уже начал сайт пилить. Если выгорит, мы наконец-то заживем как люди. Сколько раз я это слышала. Сколько раз Тимур с головой уходил в новые бизнес-идеи, но все они терпели крах. Я всегда боготворила мужа. Он был умным, целеустремленным. Мне нравилось это. Но эти же его качества и погубили наш брак. Раньше я с замиранием сердца слушала о его планах на будущее, верила, что все получится. Всегда верила. Гордилась, ждала. Хвалилась всем, какой он у меня замечательный и как далеко пойдет. Но потом поняла одну важную вещь. Тимур слишком наивен для своих лет и положения. Все его попытки начать хоть какой-то бизнес не осуществлялись по одной причине. Отсутствие средств связей и опыта для их реализации. Но он этого не видел. «Возможно, стоит на время отложить твои планы. Поработать где-то, набраться опыта, подкопить денег для старта». Я с надеждой заглядываю в его глаза. «Пожалуйста, прислушайся ко мне хотя бы один раз». «Исключено, малыш, поверь, в этот раз мне все удастся». «Ничего тебе не удастся, Тимур. Холодно чеканю я. Похоже, мне и дальше придется исполнять в доме обязанности мужика». «Не стоит преувеличивать». А я и не преувеличиваю. Мой голос полон боли и отчаяния. Ты полку в кухне месяц прибить не можешь. У вон муж. торговым работает, хорошо зарабатывает, при этом еще и по дому ей помогает. В Черногорию собирается лететь на отдых в конце лета. А у меня что? У меня вон носки твои по всем углам разбросаны. Скрикиваю я, с трудом сдерживая всхлип. Так может тебе можешь сменить, раз я такой плохой у тебя, что ты стала ставить пример мне мужик, подруг? Голос тема режет по ушам. Длинная пауза. «Отличная идея. Почему бы и нет? Может, кто-то другой будет ценить меня больше?» Горько усмехаюсь. Я чувствую, как по венам полилась жгучая лава. Я завелась не на шутку. Меня все трясет. Я зла, разочарована, подавлена. Я подхожу к шкафу и достаю из него чемодан. Решение пришло всего за мгновение. Мне надоело все. Господи, как же мне надоело. Тимур не замечает элементарных вещей, а я уже не могу. выдохлась. «Что ты делаешь, Майя? Ты уходишь от меня?» Растерянно спрашивает Тим, вмиг растеряв весь свой запал. «Нет, уходишь ты. Я ведь за квартиру плачу, так почему это я должна ее покидать?» Я со злостью сгребаю с полочек его одежду и стопкой забрасываю в чемодан. В комнате воцаряется тишина. Я слышу рваное дыхание Тимура, чувствую, как меня прожигает его взгляд. Но смотреть на него не осмеливаюсь. Слышу, как начинают шуршать провода, Резкие движения Тима приводят все вокруг движения. Звук молнии на его портфеле, он разбирает компьютер, выходит из ванной комнаты со своей зубной щеткой, и все это в гнетущем молчании. Я из последних сил держусь, чтобы не заплакать, не попросить прощения. Я устала быть сильной. Устала от всего. Я просто хочу, чтобы и обо мне позаботились. Хоть иногда приготовили ужин или завтрак, чтобы грязная посуда не ждала моего прихода. Хочу в отпуск. «Разве многого я прошу?» Тимур выкатывает в коридор чемодан. На плече повис объемный рюкзак. В руках процессор от компа. Все же не удерживается и бросает на меня короткий взгляд. И столько эмоций в нем. Злость, разочарование, сожаление, решимость, сомнение, стыд. Меня захлестнуло в этом водовороте. Я с трудом удержала себя от того, чтобы не перекрыть выход своим телом, но и в то же время хотела, чтобы он скорее ушел. Оставил меня одну. Тимур не сказал ни слова на прощание. Я наблюдал через окно, как он погрузил свои вещи в багажник такси и сел на заднее сиденье, даже не догадываясь, что вижу его в последний раз. Помню, тогда я уже рыдала, не сдерживая себя. И последней мыслью было «Ничего, это к лучшему. Неделя порознь пойдет нам на пользу». Тимур одумается, переосмыслит все, вернется, найдет работу, и все у нас будет хорошо, ведь мы любим друг друга. И сколько бы ни ссорились, долго обижаться не могли. Знала бы я тогда, как ошибалась. Он не вернулся ни через неделю, ни через месяц, ни через год. Восемь лет молчал, а я таила на него обиду. А сейчас явился, как ни в чем не бывало, со своим наглым предложением. Пошёл ты к черту, Аврамов!» Шепчу я, вставляя ключ в замочную скважину. Квартира встречает меня тишиной. Никакого любовника у меня нет. Ошибся ты, Тимур. Это я оказалась бабой с толстым кошельком, а не наоборот.